Летний рыцарь. Глава 24. Еще несколько минут я разглядывал свою машину, потом достал из нее несколько предметов и зашагал на ближайшую заправочную станцию. Я вызвал по телефону эвакуатор, потом взял такси и поехал домой, расплатившись за все деньгами из аванса Мэрил. Я закрыл за собой дверь, достал с ледника банку колы, положил мистеру в миску свежей еды, сменил ему воду и наполнитель в туалете. Только когда я, пошарив рукой вокруг раковины, выудил из-под нее флакон жидкого мыла для посуды и смыл с него пыль, до меня дошло, что я тяну время. — Гордость не доведет тебя до добра, Гарри, — сказал я себе, свирепо глядя на телефон. Гордость не всегда к добру, вот ты, например, от нее совершаешь глупости. Я сделал глубокий вдох и залпом выпил колу. Потом взял телефон и набрал номер, который оставил мне Морган. В трубке прогудело всего один раз. Потом кто-то снял трубку. — Алло, кто говорит? — послышался мужской голос. — Дрезден, мне необходимо поговорить с Эбенизером Маккоем. «Минуточку». Фон в трубке оборвался, я понял, что тот, кто мне отвечал, должно быть, прикрыл трубку рукой. Потом послышался шорох. Кто-то передавал трубку из рук в руки. «Значит, ты потерпел неудачу, Дрезден?» Рявкнул мне в ухо голос Моргана. Я живо представил себе ухмылку на его самодовольной физиономии. Оставайся на месте, пока стражи не проводят тебя на суд Верховного Совета. Я с усилием удержался от замысловатого проклятия. — Я не потерпел неудачу, Морган, но у меня есть информация, которую необходимо знать Верховному Совету. — Гордыня, говоришь, Гарри? — И мне нужна помощь. Дело становится слишком горячим, чтобы действовать в одиночку. Для того, чтобы распутать его, мне нужны информация и поддержка. — Ты ведь всегда так, Дрезден? — не без ехидства в голосе спросил Морган. — Ты ведь у нас исключение из правил. Ты можешь нарушать закон и водить за нос совет. Ты можешь игнорировать правила испытания. Ты ведь слишком важная персона, чтобы уважать власть совета. — Все не совсем так, — сказал я. — Адский звон, Морган! Да вынь же голову из задницы! Сама структура власти у Фейера вышла из равновесия. И похоже, что это отклонение может достигнуть критической массы, если ничего не предпринять. Это больше, чем просто мои проблемы. И важнее, черт подери, чем даже положенные советом процедуры. Морган завизжал в трубку с такой силой, что я даже зажмурился. «Да кто ты такой, чтобы судить об этом? Ты же ничтожество, Дрезден! Ничтожество!» Он со свистом втянул воздух сквозь зубы. «Ты слишком долго клал на правила совета». «Довольно. Никаких больше исключений. Никаких отсрочек и никаких вторых попыток». «Морган...» — начал было я. «Мне нужно поговорить с Эбенизером. Пусть он решит, насколько это...» «Нет!» — отрезал Морган. «Что?» «Нет!» На этот раз тебе не избежать правосудия, змееныш. Это твое испытание. И ты пройдешь его, не пытаясь повлиять на решение Верховного Совета. Морган, это безумие какое-то. Нет, безумием было бы оставить тебя жить, когда ты был еще мальчишкой. Учеником, юморне. Убийцей. Безумием было вытащить тебя из горящего дома два года назад. Голос его зловеще понизился что казалось еще более угрожающим по сравнению с недавним визгом. Кое-кто, кто был мне очень, очень дорог, погиб в Архангельске, Дрезден. И на этот раз никакая ложь не поможет тебе избежать того, что тебя ждет. И он повесил трубку. Секунду я тупо смотрел на зажатую в руке трубку, а потом зарычал и с размаху ударил ей по краю стола, Потом еще и еще, до тех пор, пока пластик не разлетелся у меня в руках. Это было больно. Я схватил телефон и швырнул его о каменный камин. Он разлетелся, печально звякнув. Я вскочил и принялся пинать ногами весь хлам, что валялся на полу у меня в гостиной. Старые коробки, пустые жестянки из-под колы, книги, бумаги. Тараканы в ужасе разбегались по плинтусам. Через несколько минут я начал задыхаться, душивший меня гнев пошел на убыль. «Ублюдок!» – прорычал я. «Тупоголовый, чванливый, самоуверенный ублюдок!» Мне просто необходимо было остыть, и душ показался мне не самым плохим местом для этого. Я залез под ледяную воду и попытался смыть с себя пот и страхи прошедшего дня. Я почти ожидал, что вода закипит, соприкоснувшись с моей кожей. Но, как ни странно, заведенная процедура вода, мыло, мочалка, шампунь помогла мне смыть накопившуюся злость. Когда я вымывшись весь в гусиной коже вышел из-под душа, я ощущал себя почти в норме. Я не имел ни малейшего представления, как связаться с Эбенизером, если он находился под охраной стражей, а с учетом военного положения я не сомневался, что так оно и есть, это представлялось почти безнадежным мероприятием. Защитные меры, принятые лучшими чародеями мира, без труда собьются следа любые чары или сверхъестественное существо, пытающиеся обнаружить их. Ха. С минуту я колебался, не обратиться ли мне за помощью к Мёрфи? Совет остерегался всех попыток выйти на него с помощью магических средств, Связи Мёрфи в полицейском управлении могли бы отыскать их примитивными, старомодными и совершенно материальными методами. Поколебавшись, я отказался от этого. Даже если Мёрфи и удастся вычислить телефон, Эбенизера там может и не оказаться, а если я сам попытаюсь проникнуть к нему, минуя стражей, это будет для Моргана лишним предлогом снести мне башку. Я вытер голову полотенцем и швырнул его на свою узкую кровать. Отлично, справлюсь и без помощи совета. Я оделся, достав из шкафа пару чистых джинс и белую рубаху. Рукава я закатал выше локтя. Туфли были все в грязи, так что я достал из шкафа свои ковбойские пашмаки и обулся в них. Какого черта? Вот что хочу, то и обуваю. Вот и обую их всех. Как знать, может и получится. Я достал свою большую спортивную сумку. В таких носят хоккейное снаряжение. В нее полетели мои жезл, посох, трость шпага и рюкзак, в котором уже лежали на готове свечи, спички, кружка, нож, картонный цилиндрик с солью, канистра святой воды и прочие магические причиндалы, которые полезно иметь под рукой на всякий случай. Я бросил туда еще коробку старых железных гвоздей и плотницкий молоток-гвоздодер с черной резиновой рукояткой. Потом сунул в карман пару кусков мела. А потом закинул сумку на плечо, вышел в гостиную и сложил заклятие, которое вывело бы меня к одному из тех немногих людей, что способны были мне еще помочь. Полчаса спустя я расплатился с таксистом и вошел в один из отелей, окружающих международный аэропорт Ахара. Заклятие не сильно, но ровно вело меня в ресторан, только недавно открывшийся на завтрак и наполовину заполненный народом, преимущественно бизнесменами. Я нашел Элейн за угловым столиком. Перед ней стояли две недоеденные тарелки. Сегодня она заплела свои каштановые волосы в тугую косу, подколотую чуть ниже шеи. Лицо ее казалось бледным, усталым, под глазами легли тени. Она пила кофе и читала какой-то роман в бумажной обложке. На ней была другая пара джинс, свободнее предыдущей, и чистая белая блузка, расстегнутая так, что из-под нее виднелся верх черного лифчика. Когда мой взгляд остановился на ней, она застыла и с опаской подняла глаза. Я подошел к ее столику, отодвинул стул напротив и сел. «Доброе утро!» Она смотрела на меня с непроницаемым лицом. «Гарри? Как ты меня нашел?» Именно этот же вопрос я задавал себя вчера ночью. Ответил я. В смысле, как ты меня нашла? И до меня дошло, что ты нашла не меня, ты нашла мою машину. Ты ведь сидела в ней почти без сознания, когда я вернулся. Тогда я как следует осмотрел машину. Я достал из кармана колпачок ниппеля и показал ей, держа его двумя пальцами. И обнаружил, что одной из этих штуковин не хватает. Я прикинул, возможно это ты взяла ее, чтобы с ее помощью вычислить где находится мой жучок, так что я просто взял вторую и использовал ее, чтобы определить где находится первая. Ты назвал свою машину в честь супергероя электрической компании? Элейн порылась в коричневой кожаной сумочке и достала из нее точно такой же колпачок. Лихо. Я присмотрелся к сумочке. Из нее торчало что-то, напоминающее авиабилеты. «Спасаешься бегством?» «Не надо быть чародеем, чтобы видеть очевидное, Гарри». Она попыталась передернуть плечами, и лицо ее побелело, исказившись от боли. Она перевела дух и осторожно пошевелила здоровым плечом. «У меня имеется серьезный повод бежать». «Ты что, серьезно веришь, что авиабилет поможет тебе удрать от королев?» «По крайней мере, это стронет меня с места. Довольно и этого. В оставшееся время все равно не успеть узнать, кто это сделал. И мне меньше всего хотелось бы бросаться навстречу новому убийце. Я и от первого-то едва ушла. Я покачал головой. «Мы близки к цели», — возразил я. «Наверняка близки. В меня сегодня ночью тоже стреляли. И мне кажется, я знаю, кто это делал. И по отношению к тебе тоже». Она пристально посмотрела на меня. Правда? Я взял с тарелки непочатый тост, подобрал им растекшийся яичный желток и сунул в рот. Угу. Да, кстати, ты к вылету-то не опоздай. Элейн закатила глаза. Я тебе вот что скажу. Ты останешься здесь. Я возьму еще тарелку и вернусь. Она встала, немного неловко, возможно у нее затекли ноги, и подошла к стойке. Она нагрузила полную тарелку яичницы с беконом и колбасой. Добавила несколько ломтиков поджаренного хлеба и вернулась к столику. Я чуть не захлебнулся слюной. «На, ешь». Она придвинула тарелку ко мне. Я послушался, но запихав в рот несколько кусков яичницы, опомнился. «Ты можешь мне рассказать, что с тобой случилось?» Она покачала головой. Тут и рассказать особо нечего. Я поговорила с Мэп, потом с Мэйв. Я возвращалась к себе в гостиницу, и кто-то напал на меня на стоянке. Но мне удалось отбить большую часть ударов и напустить на него достаточно огня, чтобы тот отстал. А потом я нашла твою машину. «Почему ты пришла ко мне?» – спросил я. «Потому что я не знаю, кто это сделал, Гарри. И никому другому в этом городе я не доверяю». У меня перехватило дыхание. Я молча взял ее кофе, чтобы запить бекон. Это был Лойд Слейт. Глаза ее расширились. Зимний рыцарь? Почему ты так решил? Когда я разговаривал с Мэйв, он явился с ножом в шкатулке, изрядно обожженный. Нож был покрыт запекшейся кровью. Мэйв изрядно взбесилась от того, что нож оказался для нее бесполезным. На лбу ее обозначилась вертикальная морщинка. Слейт, Значит, он должен был принести ей мою кровь, чтобы она смогла наложить на меня заклятие? Она сдерживалась изо всех сил, но я все равно видел, как ее трясет. Возможно, он выследил меня еще на той вечеринке, благодарение звездам, что я использовал огонь. Я кивнул. Ага. Огонь высушил кровь, сделав ее бесполезной с точки зрения того, что она от нее хотела. Я сунул в рот еще вилку, а на меня прошлой ночью навалились наемный убийца и пара потусторонних тварей. Я кратко изложил ей события в Волмарте, умолчав при этом об участии в них Мёрфи. «Мэйв», — сказала Элейн. «Пожалуй, у меня тоже нет других мыслей», — кивнул я. «Это не очень вписывается в ее портрет, но… еще как вписывается!» Каким-то отсутствующим тоном возразила Элейн. «Только не говори мне, что ты попался на образ вздорной дилетантки-нимфоманки, за которую она себя выдает». Я удивленно заморгал. «Нет!» Промямлил я с набитым ртом. «Конечно же нет!» «Она умна, Гарри. Она играет на твоих ожиданиях». «Следующий кусок я жевал медленней и старательней». «Это неплохая теория, но и только. Нам нужно знать больше!» Элейн нахмурилась и посмотрела на меня. «Ты хочешь сказать, ты хочешь поговорить с матерями?» Я кивнул. «Мне кажется, они могут упомянуть какие-нибудь мелочи, помогающие понять, как вообще у них все устроено, но я не знаю, как попасть туда. Надеялся, ты могла бы попросить кого-нибудь из летних». Она закрыла свой роман. «Нет». «Нет, в смысле, что они не помогут?» «Нет, в смысле, что я не собираюсь встречаться с матерями». Гарри — это безумие. Они слишком сильны. Они могут убить тебя. Хуже, чем убить. Им это расплюнуть. Знаешь, я и так уже вляпался выше головы. И мне уже все равно, какая глубина будет дальше. Поморщился я. И потом, выбора у меня все равно нет. Ты не прав. Негромко, но настойчиво произнесла она. Тебе не обязательно оставаться здесь. Тебе не обязательно играть в их игру. «Уезжай». «Как ты?» «Как я», — согласилась Элейн. «Тебе не остановить того, что уже пришло в движение, Гарри. Зато ты запросто можешь убиться. Возможно, Мэп с самого начала хотела именно этого». «Нет, я могу остановить это». Она слабо улыбнулась мне. «Потому что правда на твоей стороне?» «Гарри, да не поможет это». «Можно подумать, я сам этого не знаю. Нет, я так считаю не из-за этого». Тогда из-за чего? Человека не пытаются убить, если он не становится угрозой кому-то. Они нападали на нас обоих, значит они считают, что мы можем остановить их. Они... их... вздохнула Элейн. Даже если мы близки к цели, мы все равно не знаем, кто это. Они. Вот почему нам нужно поговорить с матерями, настаивал я. Они сильнее королев, они больше знают. «Если мы будем держаться умно, если нам повезет, мы сможем получить от них информацию!» Элейн подняла руку и неуверенно дернула себя за косу. «Послушай, Гарри, я не... я не хочу!» Она зажмурилась, словно от боли. «Пожалуйста, не проси меня делать этого!» «Тебе и не нужно!» — сказал я. «Ты только помоги мне попасть к ним! Попробуй!» «Ты не понимаешь, на какие неприятности напрашиваешься». Не сдавалась она. Я посмотрел на пустую тарелку и вздохнул. «Нет», — очень тихо произнес я. «Понимаю. Мне даже подумать об этом страшно, Элейн. Я должен быть безумец, если не пытаюсь вырыть себе глубокую норку и спрятаться в ней. Но я понимаю это». Я накрыл ее ладонь своей. Кожа ее была мягкая и теплая. Она вздрогнула от моего прикосновения. «Пожалуйста». Она повернула ладонь, чуть царапнув меня ногтями. Теперь уже я вздрогнул. «Ты просто псих, Гарри. Дурак дурацкий. Наверное, не все меняется со временем». Она сдавленно усмехнулась и только потом отняла руку и встала. «Мне были должны. Я попрошу вернуть долг. Подожди здесь». Она вернулась через пять минут. — Порядок. Там, на улице. — Я встал. — Спасибо, Элейн. Так ты летишь? Она расстегнула сумочку и бросила билеты на стол вместе с парой двадцатидолларовых купюр. — Вряд ли. Она продолжала выкладывать из сумочки предметы — невольничий браслет из слоновой кости с вырезанным на нем орнаментом из дубовых листьев прикрепленный к другому такому же браслету с серебряной цепочкой. Медная серега с черным камнем в форме слезы. Ножной браслет в виде птичьих крылышек. Она надела все эти причиндалы и покосилась на мою спортивную сумку. — А ты? Все таскаешь с собой эти фаллические игрушки? Жезл и посох? Они помогают мне ощущать себя мужественней! Уголок рта ее дрогнул, и она повернулась к выходу. Я поспешил за ней и скорее рефлекторно открыл ей дверь. Впрочем, это ее, похоже, не слишком огорчило. На улице подкатывали и отъезжали от гостиницы такси, снующие между терминалами аэропорта автобусы, выгружали пассажиров и наполнялись снова. Элейн закинула ремешок сумочки на здоровое плечо и остановилась на краю тротуара. Не прошло и полминуты, как я услышал цоканье копыт по асфальту. На пандусе показалась карета, запряженная парой лошадей. Одна из последних имела странную масть. Бело-голубую, как кожа утопленника. Дыхание вырывалось из ее ноздрей клубами пара. Впрочем, не уступала ей по части экстравагантности и вторая. Она имела масть цвета свежей травы, а в пышную гриву кто-то вплел полевые цветы. Сама карета, казалось, попала сюда из викторианского Лондона. Уйма темного дерева и медных побрякушек. На козлах никто не сидел. Лошади остановились прямо перед нами и стояли, переступая с ноги на ногу и потряхивая гривами. Дверца кареты бесшумно отворилась. Внутри никого не было. Я подозрительно огляделся по сторонам. Никто из нормальных прохожих, похоже, просто не замечал ни кареты, ни пары запряженных в нее потусторонних лошадей такси, нацелившееся было на место, где остановилась карета, резко вильнуло в сторону и причалило к тротуару чуть дальше. Я напряг свои чувства и обнаружил таки окружающую карету пелену заклятия, замысловатого, но от этого не менее сильного, не позволявшего нормальным смертным видеть ее. — Я так понимаю, это наш экипаж? — спросил я. — А ты как думал? Элейн перекинула косу через плечо и полезла в карету. Она отвезет нас туда, но никакой защиты по прибытии нам не гарантируется. И не забывай, Гарри, я с самого начала говорил тебе, что это неудачная идея. «Ты только не перестраховывайся!» – буркнул я. «Я как-то и сам соображаю, что все не так просто!»